За несколько минут до этого. Москва. Штаб-квартира службы внешней разведки. Валерий Николаев. Подполковник Николаев находился в своем кабинете не один. С ним присутствовал его коллега и помощник, аналитик из соседнего отдела. Данные, которые были получены час назад, удручали. То, чего боялся Николаев, курируя объект в Киеве, случилось в действительности. По всему выходило, что эпидемия, которую разрабатывали дорогие западные партнеры на Украине, и которая пока не была даже примерно изучена специалистами из СВР, начала свое победное шествие по России. Самым печальным в данной ситуации оказалось то, что разведка была в курсе исследований, но пока не представляла характера угрозы и потому не имела инструментов для борьбы с ней в случае появления. Изначально предполагалось, что ЦРУ в очередной раз устроит диверсию против животноводства в России, но судя по тому, что видел Николаев в многочисленных отчетах, проект вышел из-под контроля где-то в Европе и начал распространяться повсеместно. А вот что могло удивить простого обывателя, но при этом не удивило Валерия, так это полное отсутствие реакции властей в Европе. Гражданам России зачастую казалось, что европейцы – это высшая цивилизация, и там должен царить закон и порядок. Но реальность сформировалась совершенно иной. Постоянное следование местных чиновников буквы закона и различным протоколом с маниакальной педантичностью, а также общая расслабленность, возникшая на фоне высокого уровня жизни, привели к тому, что Европа оказалась не готова к нештатным ситуациям подобного рода вообще. Вести, приходящие из Германии, Франции, Бельгии, А позднее и ряда других стран показали, что вирус распространяется по территории Евросоюза с ошеломительно высокой скоростью. А до введения чрезвычайного положения власти так и не дошли. В России тоже правда, но, по крайней мере, местные ведомства встали под ружье, и правительство уже разрабатывает план действия. Хоть и недостаточно быстро, видимо, никто от низов и до верхов до сих пор не мог поверить в то, что смертельно опасный вирус уже поразил крупные мегаполисы и расходится по стране но или ждут, что будет, и наблюдают, чтобы не делать поспешных выводов и необдуманных неправильных решений. Единственное, чего сейчас опасался Николаев, это той красной черты, за которой в случае промедления наступит точка невозврата, когда количество пострадавших от неизвестного вируса превысит критическое значение и будет уже поздно собирать все по кускам. О том, что вирус покинул лабораторию, узнали случайно и не сразу но при этом довольно быстро. СВР занималась постоянной слежкой за перемещениями потенциальных участников проекта, среди которых был тот самый Юджин Левинсон. Когда наблюдатели на Украине сообщили, что Левинсон покинул страну и направляется в США, за ним выехали два агента, предварительно получив данные о рейсах, пересадках и месте назначения через внутренние каналы в украинских авиалиниях, а затем и аэропорте Франкфурта. Всего было 5 человек, связанных с проектом, однако 4 из них, как выяснилось по результатам слежки и перехватов в телефонных разговорах, были причастны к обслуживанию объекта и связям с украинскими спецслужбами. То есть интереса с точки зрения предоставления информации о биологических исследованиях у СВР не вызывали. Что касается Левинсона, то информацию о курируемом им проекте и местоположении лаборатории – Еще во время проектных работ по обустройству бывшего советского медико-биологического исследовательского центра предоставил двойной агент в ЦРУ, который, как предполагали в СВР, работал также на израильскую разведку. Однако, что знали израильтяне и знали ли они вообще что-либо, Николаеву пока было неясно. Да и Восточная Европа, по большому счету, в орбиту интересов Масада входила постольку-поскольку... Саму лабораторию также постоянно держали под наблюдением сотрудники СВР, однако бывший НИИ был очень серьезно переоборудован с целью предотвращения утечки информации, и сотрудники центра постоянно находились на территории в жилом модуле, не выходя наружу. За пределами территории жил только сам Левинсон, но за ним также круглосуточно велась слежка как российскими, так и украинскими сотрудниками спецслужб. Выкрасть ученого или перевозимые им данные без вступления в прямое столкновение с украинскими спецами было невозможно. Еду и прочие продукты для поддержания жизнеобеспечения центра также завозили коллеги из СБУ. То есть вариант размещения подслушивающего устройства таким образом не рассматривался. Связь с центром Левинсон держал через защищенный канал, а прослушка отеля с помощью эндовибратора оказалась возможна только на начальной стадии проекта. Видимо, в СБУ поздновато спохватились защитой, но спохватились. Не потому, скорее всего, что не могли предусмотреть подобный вариант событий, а исключительно из-за длительных согласований на старте. Сотрудники СВР в течение двух недель прослушивали номер отеля, в котором жил Левинсон с помощью улучшенной версии советского «Златоуста» – устройства, считывающего вибрации оконного стекла во время разговора внутри помещения. Техника, проверенная не раз, и здесь не подвела – Во время разговора Левинсона по телефону вибрации голоса передавались на стекла, которые работали как мембрана динамика, а удаленный остро направленный микрофон, стоявший на пятом этаже съемной квартиры в доме напротив, считывал звуки. За две недели сотрудникам СВР, круглосуточно дежурившим на посту, удалось получить достаточно большое количество информации о происходящем, причем стало ясно, что крот в ЦРУ не соврал и не пустил Дезу, Левинсон лишь подтвердил правдивость крайне тревожных новостей. Однако спустя две недели получать информацию подобным наиболее легким способом оказалось невозможным. Украинские избушники установили на все окна генераторы белого шума с элементами прикрепленными к стеклу. И из-за постоянных вибраций окон прослушка стала невозможной. Соседние номера также были сняты представителями спецслужб. Не только для охраны, но и для предотвращения возможности прослушки номера сквозь стены. Вешать на машину GPS-маячок также смысла не имело. Левинсон ездил только по одному и тому же маршруту, нигде не останавливаясь. Специалистам из СВР пришлось покинуть квартиру напротив отеля, чтобы не быть обнаруженными. Коллеги из СБУ также наблюдали за домами напротив. И очень быстро стало понятно, что они также используют спецтехнику для обнаружения лазерных лучей и оптических устройств. Чтобы не подвергать опасности своих сотрудников на чужой территории, руководство в Москве приняло решение отозвать спецов от отеля и разместить на пути следования машины, что, впрочем, никакой пользы не дало. Единственным возможным способом получать информацию о ходе проекта стал контакт с прикормленными людьми в ЦРУ. К сожалению для российской разведки, информатор знал только в общих чертах, чем занимается лаборатория, но то же самое знали и в СВР, И именно этим было обусловлено отсутствие деталей разработки вируса. Николаев, практически лысый, и, как и полагается любому нормальному разведчику, внешне довольно невзрачный и незапоминающийся мужчина глубоко на пятом десятке, очень внимательно слушал доклад коллеги-аналитика, вдумываясь в каждое произнесенное им слово и стараясь ничего не упустить. В голове роились мысли, которые Валерий выстраивал в единую картинку и раскладывал по полочкам. Он вообще был очень системным и умным человеком с математическим складом ума, что в какой-то мере ему же и мешало в общении с большинством окружающих его людей. Николаева считали изрядным занудой из-за привычки расставлять все по местам. Особенно те, кто мыслил очень поверхностно, быстро и шаблонно, стараясь не вникать в суть глубинно. Валерий же занимался тем, чем и должен был заниматься в жизни – масштабной аналитикой. И получалось у него это прекрасно. И еще Валерий Павлович утром Волков доложил, что по результату контакта с информатором в Киеве они пришли к выводу, что биолаборатория закрыта. У нас нет прямого подтверждения этому факту, поэтому на месте работают люди. Думаю, сегодня-завтра мы что-нибудь узнаем. Однако присутствие украинских спецслужб в данный момент не наблюдается. «Каким образом закрыли проект?» «Это же не банка с огурцами, чтобы взять и закрыть ее просто так». Николаев откинулся в кресле, взглянул на шкафчик, стоявший в метре от себя, и приметил за стеклом бутылку коньяка. «Кстати, Саш, коньяк будешь?» «Служба же, Валерий Павлович!» — скривился коллега, хотя и покосился на початый Реми Мартин вожделянна. «Ну смотри. Итак, что с самой лабораторией?» Как утверждают наши люди на месте, Левинсон уехал из отеля ближе к ночи, поехал в аэропорт. Об этом чуть позднее. А уже на следующий день из лаборатории выехал еще один человек, данных по которому у нас пока нет. Затем с места снялись сотрудники СБУ, которые сидели на Киев Фармбио, и вели за лабораторией круглосуточное наблюдение. «Это ничего не значит в сущности. Есть конкретика?» «Да, есть кое-что». Наши ребята зафиксировали достаточно сильный подземный взрыв в районе лаборатории. Пока преждевременно говорить о чем то но мы предполагаем, что либо там случилась техногенная катастрофа, либо лаборатория самоликвидировалась. А люди? Там же люди работали, так? Верно, но эвакуации мы не видели. Либо провели ее прямо у наших ребят под носом, что маловероятно, либо там есть система тоннелей и выходов, что более вероятно, Однако предположу, что людей в данный момент там нет. А если у них какой-нибудь насос взорвался или что-то в таком духе? Помощник вздохнул, ответить на это было пока нечего, только предположение. «Я думаю, навряд ли на поверхности кто-то мог бы почувствовать взрыв насоса или газовой станции, если таковая там вообще имелась. Здесь речь идет именно о взрыве большой мощности, скорее всего, в несколько сотен килограмм в тротиловом эквиваленте». «В теории это может быть и техногенная катастрофа, как я уже сказал, но мне почему-то кажется, что все таки речь идет о ликвидации, и вполне возможно, что она связана как раз с утечкой вируса». «Ну хорошо, допустим». Согласился Валерий, затем встал и все же налил себе и коллеги по 50 граммов коньяка в приземистые бокалы на тонких ножках. «Но ведь эвакуированный персонал должен был куда-то деться, хотя бы улететь из страны или засветиться как-то». Помощник пожал плечами, показав, что понятия не имеет, куда делись люди. Затем взял предложенный бокал и одним глотком осушил его. Шумно выдохнул и продолжил. «По людям работает? Что-нибудь нароет? Я обязательно сообщу». Левинсон, как мы выяснили, мертв. Перевел тему Валерии, сделав определенные выводы по докладу. «Что еще известно?» «Да, Левинсон вез с собой личные вещи, среди которых, как мы предполагаем, был ноутбук с данными по разработкам». Мы его видели с сумкой накануне, скорее всего он отправил ее в багаж. И здесь начинается самое интересное. Когда Левинсона госпитализировали прямо в аэропорту, наш агент принял очень верное решение перехватить багаж Левинсона на пересадке и привезти его ближайшим рейсом в Москву. Однако чемодан кто-то забрал. Буквально за пару минут до прихода нашего сотрудника в зал выдачи какой-то неизвестный нам гражданин Утащил багаж с и скрылся. Нам пока не ясно, кто это был. Вероятнее всего, кто-то из сопровождавших на сотрудников СБУ. Ну или конкурирующая фирма. Масат СБУ, может быть, немецкое БНД, только предположение и ничего более. «Саша!» – улыбнулся Николаев. «А вот здесь уже я тебе расскажу всякое. История там и серии нарочно не придумаешь. Багаж этот улетел в Россию». Более того, как нам сообщили наши лучшие друзья в ЦРУ, они пробивали человека через службу безопасности аэропорта во Франкфурте и в итоге вышли на нашего соотечественника, некоего Дмитрия Вознесенского из Москвы. Сейчас уточняем его контактные данные и местоположение. Информация пришла поздновато, но, думаю, в течение часа мы будем понимать, что делать дальше. Тогда больше ничего. Все, что знал, на данный момент рассказал. В дверь постучали. Через секунду в проеме появилась коротко стриженная русая голова. «Товарищ подполковник, разрешите?» «Давай, заходи уже. Если что срочное, без стука и разрешения». «Вас понял». Молодой офицер прошел в помещение и застыл возле стола. «Докладывай, что у тебя». Николаев зацепился за подчиненного внимательным взглядом, ожидая новой информации. «Товарищ полковник, мы пробили наш объект по всем базам». «Вот и, и вот». Молодой выложил две распечатки на стол. Этот гражданин действительно был на рейсе. И мы предполагаем, что багаж с возможно документами сейчас находится на руках у Дмитрия Вознесенского. Данные по биллингу, полученные от сотового оператора буквально несколько минут назад, Вознесенский находится в Санкт-Петербурге у своих родственников Александра и Татьяны. Фамилия та же. В течение получаса поставим прослушку на его мобильный телефон. С самим Дмитрием Вознесенским пока не связывались, ждем ваших указаний. С Вознесенским я сам свяжусь. Но новость хорошая, даже очень, можно сказать, нам очень крупно повезло. Если бы чемодан уехал куда-нибудь дальше в Европу, или остался бы даже на складе хранения во Франкфурте, это очень осложнило бы дело, особенно ввиду катастрофической нехватки времени. А здесь, чем раньше мы начнем расшифровку данных, тем раньше поймем, с чем мы столкнулись. Ну и передадим нашим специалистам для разработки лекарства или вакцины. Товарищ подполковник, новость хорошая, но есть и плохая. Как в доброй половине старых анекдотов. А, и какая плохая, не томи. Плохая новость заключается в том, что сегодня утром ЧВК Сильверхилл получила приказ найти Вознесенского и отобрать у него ноутбук или документы по разработкам. Причем совершенно недвусмысленно было сказано, что если Вознесенский окажет сопротивление, его нужно будет устранить. Предполагаю, что этот вариант всех бы устроил, даже если Вознесенский сопротивление не окажет. Кто заказчик? И как узнали? Как узнали, не скажу точно. Этим коллеги занимались. Вероятно, прослушивали помещения или телефоны, не знаю. Но заказчик СЦРУ почти наверняка. Сотовый оператор, которому мы сделали запрос, определил расстояние от вышки на момент звонка, и примерно там как раз располагается квартира Алекса Эндрюса, одного из руководителей ЧВК в Восточной Европе. Звонок был зафиксирован с неизвестного американского номера накануне вечером, один-единственный, скорее всего, именно на какой-то из номеров, принадлежащих Эндрюсу. А уже утром была перехвачена данная информация. «Более того, мне также сообщили, что кто-то из охотников выехал по месту проживания родственников Вознесенского в Санкт-Петербурге. Я боюсь, что счет может идти на минуты. Есть возможность выяснить, с какого номера и откуда звонили?» «Навряд но ли. Номер защищен, а сотовый оператор лишь оказал посредническую услугу, наведя связи, но при этом дать более подробную информацию не смог технически». «Вы сообщили коллегам в Санкт-Петербурге?» «Нет, товарищ полковник, не успел. Я как детали узнал сразу к вам, пока не звонил никому». «Ясно. Тогда сейчас же обеспечьте прикрытие Вознесенскому на месте. Найдите кого-то из наших неподалеку и попросите, чтобы присмотрел за объектом, а главное за вещами». «Мне сказать, чтобы у Вознесенского забрали чемодан?» «В Москве и в Питере бардак уже серьезно начинается, есть риски?» «Нет, с Вознесенским я свяжусь сам, это первое». «Николаев задумался. А второе, пусть он довезет документы или ноутбук, чтобы там не было, до Москвы. Я заберу у него лично. Данные не должны затеряться, в том числе и в нашем ведомстве». Оба присутствующих понимающих кивнули. «Информация должна попасть именно к тем людям, кто занимается проектом. В противном случае есть риск, что внутри самой службы произойдет утечка данных», Утеря, передача не в тот департамент, а время сейчас играет сильно против. Да и потом, Николаев нес прямую ответственность из за проект и за материалы по нему. И получить проблемы из-за чьей-то подковерной возни или непонимания смежниками необходимости срочной передачи информации не желал совершенно. Вас понял, товарищ подполковник, Вознесенского найдут дальше что? «Взять под охрану, сопроводить до Москвы и передать нам в руки. Людям в Петербурге не говорить ничего про биоразработки и характер груза. Просто скажите, что они должны любой ценой довести Вознесенского до нас. Одного на квартиру срочно. Еще найдите хотя бы одного сотрудника, который сопроводит его на транспорте». «Двоих достаточно будет?» «Думаю, да, но при оружии. Главное, чтобы наш клиент побыстрее из Питера выехал. А здесь уже разберемся». Вы свободны. Николаев отпустил молодого, а своего коллегу и помощника из отдела аналитики жестом попросил остаться, попутно набирая на смартфоне номер Вознесенского, указанный в распечатке. После пары гудков Дмитрий взял трубку. Дмитрий Вознесенский, я полагаю. Да, слушаю вас. Николаев мысленно перекрестился, слава богу, жив, вроде бы здоров и отвечает на звонки. А случиться ввиду ситуации могло что угодно. Меня зовут Валерий Павлович Николаев, подполковник службы внешней разведки. Нам с вами нужно очень серьезно поговорить. Слушайте внимательно. Добрый день, Валерий Павлович. Чем могу помочь и по какому вопросу звоните? Дмитрий, я сейчас буду говорить от лица всей СВР. «Дело государственной важности. На все вопросы прошу отвечать максимально честно, от этого очень многое зависит. Вы согласны?» «Да, вполне». Вознесенский был серьезен, и Николаев понял это, чему обрадовался несказанно. Ведь на том конце провода мог попасться и безответственный недоумок, и городской сумасшедший, и просто вредитель или вымогатель, всяких людей успел повидать подполковник за годы службы, и в целом не очень адекватных или умных – подавляющей массе. Хорошо, скажите, это ведь вы забрали чужой багаж в аэропорту Франкфурта? Да, все верно, по ошибке утащил. Верну в аэропорт как смогу сейчас, не пойми, что в городе происходит, какие-то беспорядки. Поэтому прошу извинить за задержку, это ваши вещи? Нет, это не мои вещи. И багаж в аэропорт возвращать не нужно. Дмитрий, что внутри чемодана было, когда вы его открыли? Сумка с ноутбуком, в ней же две небольшие папки с распечатками, что-то с медициной связано. Я так понимаю, хозяин груза фармацевт, много на латыни, графики какие-то и снимки, я не вдавался. Еще личные вещи, электробритва, пара книг, блокнот для записей, там тоже куча пометок, но я просто открыл и закрыл, ничего не знаю». По голосу и сказанному, Николаев понял, что Вознесенский одновременно хочет и помочь, и избавиться от возможных проблем. Хорошо, смотрите, в общем, ноутбук принадлежал ученому-биологу. В нем крайне важные наработки по медицине. Нам он очень нужен. Прошу вас в сумку также положить все распечатки и блокноты с записями, которые найдете. Вам нужно будет передать эту сумку мне лично на Ленинградском вокзале, когда вы приедете в Москву. В срочном порядке берите билет и, еще раз повторюсь, дело государственной важности, не терпящее отлагательств. Наше ведомство скомпенсирует вам все транспортные расходы и не только, а также обязуется выплатить крупную денежную премию за помощь и сотрудничество. Валерий Павлович, давайте баш на баш. К тетке сегодня приходил какой-то кавказец, совершенно бандитского вида, и спрашивал меня. Скорее всего, шел за ноутбуком. Через некоторое время вы мне звоните и просите вернуть его. Я бы хотел понимать, в чем дело, почему я должен, бросив все свои дела, сорваться в Москву, и почему ваши люди без предупреждения ломятся в дверь к моим родственникам. Дмитрий, это были не наши люди, в том-то и проблема. Я хочу быть с вами максимально откровенен, насколько это возможно в текущей ситуации, и сообщить вам, что передать мне данные в ваших же интересах. Тот, кто к вам приходил, ищет эту информацию тоже. И он не принадлежит ни к одной российской спецслужбе. Как вы его описали, бандитского вида вполне соответствует действительности. Считайте, что цена вашей жизни – это та сумка, которую вы по ошибке унесли из аэропорта. И вопрос лишь в том, вы быстрее нам ее отдадите. Или до вас доберутся вот такие вот посетители. А тут уж вам решать». «Тогда еще вопрос, Валерий Павлович, если позволите. По первому взгляду на записи я понял, что речь идет о какой-то информации в области фармацевтики. В фармацевтических кругах обычно не сталкиваются бандиты или кто это был и представители внешней разведки. А если учесть, что вы представляете именно внешнюю разведку, я могу предположить, что источник происхождения информации находится за рубежом. Тогда ответьте мне на простой вопрос». Связано ли это как-то с происходящим вокруг бардаком? И если да, то как? Вы хороший аналитик, Дмитрий. Искренне похвалил своего собеседника Николаев. Очень красиво и изящно расставляете по полочкам не связанные на первый взгляд данные. Вам вполне можно было бы работать в разведке. Я инженер, мне положено уметь думать. Ну так что? Дмитрий, давайте так. Вы не тяните из меня больше, чем требуется, понятно? Я вообще-то и так не должен был с вами контактировать. Мне проще было послать людей, которые бы просто забрали у вас сумку с ноутбуком. Тогда я вам зачем нужен? Вы мне нужны только для того, чтобы собрать все и ничего не упустить. Это во-первых. А во-вторых, доставить груз в Москву и передать мне лично в руки. Это минимизирует риски утери данных или замедления их передачи в силу определенной специфики работы между отделами в нашем ведомстве. После того, как все передадите, получите денежную премию и идите на все четыре стороны. По выплате не обидим, поверьте. Хорошо. Тогда скажите мне, пожалуйста, что вообще происходит в стране и насколько это опасно. Я просто для себя пытаюсь понять, мне сейчас бежать сломя голову куда-то или ничего серьезного, и я могу, не опасаясь за родных и близких, ехать в Москву. Вы, как представители разведки, должны это знать, я полагаю. Да и потом, я одним местом чую, что наш звонок как-то связан с происходящим. «Хитрый сукин сын торгуется и оценивает ситуацию. Похвально», – подумал Валерий. «Учитывая, что из всех, без исключения крупных городов страны и уже из ряда относительно небольших, приходят тревожные вести, тянуть резину нет возможности. Более того, нужно как-то замотивировать этого гражданина реагировать быстро. В принципе, можно было обойтись и без Вознесенского». Но Николаев сам хотел минимизировать риски и при этом не упустить ничего. Особенно ввиду того, что, как сказал Дмитрий, в чемодане лежали еще отдельные записи на бумаге. «Ну что же, думаю, в сложившейся ситуации всем будет по барабану, что знает какой-то отдельно взятый гражданин. Потому как неясны перспективы вообще», — подумал Николаев. «В России за рубежа завязали вирус пока непонятного нам происхождения. То, что попало к вам в руки, это как раз наработки по нему». Я планирую передать на исследование все, что вы мне отдадите в руки, для разработки лекарства или хотя бы изучения природы болезни. Так понятнее? Вполне. Правильно ли я понимаю, что все эти усиления на улицах – это подготовка к эпидемии? Насколько это серьезно? Вы правильно понимаете, серьезнее некуда. И не подготовка к эпидемии, увы. Эпидемия уже началась. И ситуация с каждым часом все хуже и хуже. Лучше скажите своим родным и близким, чтобы вообще из дома не ногой. Это очень важно, поверьте. Хорошо, я понял. Данные передам в руки лично, никому не доверю. Пришлите мне ваш контактный номер, свяжусь с вами, как только буду понимать, когда окажусь в Москве. Я вам все пришлю. Держите меня в курсе каждого вашего шага и не подставляйтесь. Если увидите неадекватных людей, а особенно толпу, бегите со всех ног. Это как раз те инфицированные лекарства, для которых мы пытаемся найти. Мы предполагаем, но точно не уверены, что столкнулись со вспышкой крайне опасной формы бешенства. Я представлю за вами двух сотрудников, они профессионалы и оба будут вооружены. Они сопроводят вас до Москвы, где мы с вами встретимся. Им ничего не говорите, если войдут в контакт. У них есть задача защитить вас и довести. Остальное их не касается. Вам все понятно? Вы не доверяете своим коллегам? Довольно странно, я бы сказал. Дело не в доверии. Нельзя никогда скидывать со счетов, как человеческую глупость или желание выслужиться первым, добежав до хозяина с косточкой в зубах. Так и откровенно враждебные мотивы. То, что знаем мы, почти наверняка знают конкурирующие спецслужбы. И лишний раз не надо испытывать судьбу, я вот что думаю. И, пожалуйста, не включайте ноутбук. Вполне может статься, что на нем стоит защита от несанкционированного проникновения в систему. «Я с такими вещами сталкивался неоднократно. Просто привезите, и все. Большего от вас и не требуется. Договорились?» «Да, Валерий Павлович, договорились. Я дам знать позднее». Ответил Дмитрий и отключился. Николаев встал, прошелся по кабинету из стороны в сторону, замер ненадолго в раздумьях. Его помощник сидел в кресле, все это время ожидая реакции. «Думаете, стоит ему доверять?» «Это не про доверие, Саша. Доверять не стоит никому». Однако, насколько я могу судить, а в людях я, поверь, научился разбираться за годы службы, этот, скорее всего, ноги не сделает. На худой конец за ним присмотрят. Если выкинет какой-нибудь фокус, его уберут. 26 апреля. Санкт-Петербург. Дмитрий Вознесенский. «Дима, все в порядке. Кто это был?» Спросила Татьяна, видя, что Вознесенский в задумчивости замер посреди комнаты и всем своим видом демонстрирует изрядную растерянность. «Да как сказать...» «В порядке...» «Нет, не в порядке. Звонили из спецслужб. Вдаваться в подробности не буду. Вы мне все равно здесь ничем не поможете. В Москве буду вопросы решать. А вот что касается ситуации в общем, никакие это не ни беспорядки и не массовый психоз». Как мне сказали, по стране гуляет какой-то новый вирус неизвестной болезни или что-то типа того. Короче, надо быть предельно осторожными и на улицу не ногой, пока все не утрясется. Думаю, власти должны что-то предпринять, все-таки ввести чрезвычайное положение или что-то такое. Но в текущий момент, как мне подпол сказал, самое главное это избегать массовых скоплений граждан. «Говорит, видишь, какого психа неадекватного? Ноги в руки и бегом от него. Но ну его нахрен. Это, скорее всего, и будет зараженный». «Дим, но ведь с бешенством и подобными болечками уже давно научились справляться, и даже после покусов животных, если быстро принять меры, можно обойтись малой кровью, разве нет?» «Спросил Александр, будто бы пытаясь успокоить сам себя». Дед Саш, вот честно, не знаю». «Подпол сказал, что это какой-то новый вирус, по крайней мере, я так понял. Вроде как очень опасный и неисследованный. Дмитрий решил не говорить родственникам о том, что ему предстоит выполнить роль курьера для доставки компьютера и записей с наработками. Тетка и так впечатлительная и эмоциональная дама, чтобы ее еще и здесь раскачивать. «Ой, Господи, какой ужас!» – запричитала Татьяна. «И что, надолго это?» «И вообще, что еще говорят?» «Хоть понять бы, у меня же еще репетиции?» «Ну какие?» Начал Дмитрий и осекся, решив не вставлять матерное слово. «Тетя Тань, ну какие репетиции?» «Если по всей стране уже покатилось, хорошо, если через месяц разгребут, да и что там будет, непонятно. Короче, давайте собираться по-быстрому, я поеду позже. Харчи закупите на даче». В Питере по магазинам сейчас ходить не стоит, стрёмно. Александру долго уговаривать не пришлось. Он уже собирал первоочередные вещи в спортивную сумку. А в бал на молнии сгрёб почти всё содержимое холодильника, затем, поставив табуретку, залез на антресоль и из груды различного барахла извлёк оружейную сумку, в которой лежало помповое ружьё ИШ-81 с откидным прикладом. «Возьму на всякий», — пояснил он. «А то вдруг чего?» «И патронов штук пятьдесят еще». «Да уж, очень дальновидно», — согласился Дмитрий. «Всегда лучше иметь, чем не иметь», — отрезал Александр. «У каждого мужчины должно быть оружие». «Татьяна, тряпки все собери побыстрее». С вещами долго возиться не пришлось. Что можно, покидали в сумки, взяли документы, деньги, продукты и сложили у входной двери. «Надо с карточек всю наличку снять еще», — сказал Дмитрий. Перегоните все, что есть, на один счет и уже на месте в ближайшем банкомате обналичьте. Ну его нафиг нашу банковскую систему испытывать. Татьяна собрала все необходимое и вынесла последнюю сумку в прихожую, где ее уже ждали Дмитрий и Александр. «Ну что, присядем на дорожку?» Сказала она, уселась на обувную скамейку возле двери на секунду, потом встала, осмотрела квартиру и сообщила, что готова. «Дима, ты когда уезжать будешь, стояк с водой перекрой», «И все форточки закрой, понял?» «Да, дядя Саш, понял, сделаю». «Ну все, с Богом, пошли». Александр закинул большую спортивную сумку на плечо, взял в руки два баула и повесил на руку чехол с ружьем, в результате чего стал похож на груженного по самую макушку мула. «Открывай давай», – скомандовал он, и Дмитрий приоткрыл дверь. Высунул голову на лестничную площадку, убедился, что никого нет – Затем вышел сам, прихватив еще две спортивные сумки. Татьяна последовала за ними практически налегке. Обернулась на секунду, перекрестилась, заперла дверь и пошла позади. Во дворе было тихо. Машин на местах было меньше обычного, людей не было вовсе. Александр подошел к машине, положил вещи на асфальт и достал ключи. Открыв багажник немолодого «Мерседеса-Универсала», быстро перекидал туда вещи, что-то ушло в салон. Ружье вынул из чехла и за ремень повесил на подголовник переднего пассажирского сиденья, чтобы быть наготове в случае чего. Вознесенские и попрощались с Дмитрием, взяв с того обещание в обязательном порядке позвонить, как доберется, и отбыли в освояси. Дмитрий быстрым шагом вернулся в парадную, убедившись, что за ним никто не идет, и почти бегом преодолел несколько лестничных пролетов, чтобы как можно быстрее оказаться в квартире. Очень уж его напрягал тот факт, что за ним сегодня приходили. В квартире как-то неожиданно стало пусто и безжизненно. Дмитрий прошел туда-сюда. Посмотреть, ничего ли важного не забыли. Затем лег на диванчик и начал искать билеты через смартфон. С удивлением, обнаружив, что все авиарейсы на сегодня отменены в связи с неопределенной политической ситуацией, как это было сказано на сайтах авиакомпаний, обслуживающих аэропорт Пулково, да и на завтра, впрочем, тоже, Дмитрий нашел билеты на Сапсан. Выехать сегодня уже не получалось, вечерние рейсы были сняты с линии, а в ночной спящий поезд вписаться оказалось невозможно. Поэтому Вознесенский решил, что отправится рано утром. 26 апреля. Москва. Андрей Орлов. Андрей был на ногах с раннего утра. еще вчера утром руководство попросило в срочном порядке завершить проект, потому как сразу двое в компании пожаловались на плохое самочувствие и взяли больничный. А еще один человек вечером просто перестал отвечать на телефонные звонки. Никто никаких параллелей с беспорядками в ряде крупных городов не проводил, Но общая тревожная ситуация и выбывшие сотрудники в, и без того небольшой компании подстегнули генерального директора к тому, чтобы сдвинуть сроки сдачи проекта на несколько дней раньше. Детей еще вчера решено было в школу не вести хотя бы несколько дней. Что-то непонятное происходило вокруг. Да и потом, после новостей о том, что в Москве закрылись на карантин сразу несколько школ и детских садов, Орловы коллегиально решили недельку пересидеть дома. У Натальи, впрочем, заказчик тоже подписывать договор не стал, отменил запланированную встречу и сказал, что уезжает к родителям в Нижегородскую область. Причину не пояснил. Поэтому все семейство было в сборе. Андрей уже два дня практически не отходил от экрана телефона, а телевизор был включен с утра и до вечера. Основным источником информации стали специальные новостные каналы в мессенджерах, а телевизор работал постольку поскольку. Независимые СМИ отличались от зависимых настолько, что создавалось впечатление, будто центральные телеканалы вещают откуда-то с Фарерских островов. Так все хорошо, спокойно и ничего не происходит. В новостях вскоре упомянули про какие-то беспорядки в двух столицах, забастовки на транспорте и усиленный полицейский режим, уделив этим темам в совокупности несколько минут эфирного времени. В то же время в мессенджерах и частных изданиях появились десятки фотографий и видео из разных городов страны со стычками на улицах, толпами неадекватных и агрессивно настроенных граждан, погромами и столкновениями с полицией. На основных видеохостингах популярность набирали ролики с нападениями агрессивных толп на прохожих и случайных граждан в магазинах, на автостоянках, возле подъездов домов. Вырисовывалась очень странная картина. По ряду стран прошли народные волнения, о которых не было известно вообще ничего. Ни политических кризисов, ни выборов или революций анонсировано не было. То есть беспорядки возникали из ниоткуда, и что за люди в них участвовали, а главное, по какой причине, тоже было непонятно. Самое интересное было то, что в отличие от столкновений в тех или иных странах по политическим мотивам или банальных грабежей в благополучных районах, совершаемых мигрантами, здесь никто не выдвигал никаких лозунгов или программ. Просто погромы, бегущие толпы и насилие. Еще ночью на англоязычных ресурсах появились статьи, в которых утверждалось, что беспорядки на улицах мегаполисов были спровоцированы введением карантина по какой-то очередной болезни, что вызвало недовольство граждан. Верилось в это слабо, потому как все недовольства обычно начинаются с митингов и демонстраций. А спустя несколько часов ряд политиков в России, не только, всерьез заговорили о какой-то эпидемии, но подробностей не дали. Создавалось впечатление, что людей по всему миру власти собирались закрыть по домам под тем или иным предлогом. Андрей жил на восьмом этаже дома, окна которого выходили напрямую, как стрела улицу, связывающую в одну линию три станции метро. Он любил в утреннее время выходить на балкон с сигаретой и чашечкой кофе в руке и любоваться городом. Район, в котором жило семейство Орловых, был хоть и спальным, но находился не на отшибе города. И в утренние часы на пересечении двух основных улиц часто возникали хвосты из автомобилей. Сегодня же Андрей с удивлением заметил, что машин стало в разы меньше, будто половина города единогласно решила на работу не ездить в принципе. А вот чего стало больше, так это автомобилей скорой помощи и полицейских патрулей. Каждые несколько минут под окнами проезжал служебный транспорт со включенными проблесковыми маячками. Недалеко от места, где жили Орловы, находилась подстанция скорой помощи и инфекционная больница в районе Соколиной горы. Поэтому экипажи скорых ездили перед домом регулярно. Однако в последние сутки количество экипажей выросло как минимум вдвое, как будто всех, кто числился в штате, выгнали на дежурство в один день. Андрей должен был активно работать, чтобы уложиться в сроки, но вместо этого провел полдня в прокрастинации, ходя из стороны в сторону или просто зависнув в раздумьях с чашкой кофе. В групповом чате компании многие коллеги из разных городов рассказывали свежие новости, достаточно тревожные. И по всему выходило, что ситуация только ухудшается, а власти не могут ничего решить ни на местном, ни на государственном уровне. Если так и дальше продолжится, то единственным верным решением будет уехать к родителям на дачу в Ярославскую область, откуда Андрей сам был родом. У Натальи оба родителя уже умерли. А доставшуюся в наследство дачу на границе Московской и Владимирской областей продали год назад, поэтому вариантов было совсем немного – либо ехать за почти 300 километров от Москвы, либо оставаться в квартире и сидеть, не выходя наружу, пока все не уляжется. Андрей оделся и вышел из дома, чтобы пополнить запасы продуктов. Покидать квартиру, конечно, не хотелось, но сервисы доставки либо не работали, либо были настолько перегружены заказами, что из-за высокого спроса и нехватки курьеров время ожидания составляло двое-трое суток. Уже возле лифта на первом этаже он обнаружил кровавый след, указывающий на то, что кого-то сильно ранили здесь же. Консьержки на посту не было, поэтому расспросить о том, что случилось, оказалось не у кого. Орлов вышел из подъезда, открыл с ключа свой «Вольво» и сел за руль. Выезжая со двора, чуть не столкнулся с очередным микроавтобусом реанимации, который несся с большой скоростью на вызов и, выехав на дорогу, направился в сторону ближайшего гипермаркета. Дороги оказались сравнительно пустые, поэтому через 10 минут Андрей уже встал на парковке у входа. Покупателей в это время обычно было немного, а сейчас парковка была забита автомобилями. Люди выкатывали из гипермаркета тележки, заполненную доверху продуктами и средствами гигиены, разгружали их в багажнике своих автомобилей, а затем возвращались назад. Видимо, многие поддались чувству тревоги и решили обезопасить себя таким образом, забив холодильник на пару недель, чтобы провести время в квартире и никуда не выходить. На входе стояли четверо охранников, вручную с кнопки, приводившие в движение поворотные двери на выход и очень внимательно осматривая каждого, кто хотел попасть внутрь. Андрей подошел к дверям, охранники его впустили, и он оказался в гипермаркете. «Здорово, мужики! Что происходит, хоть понятно?» Спросил он у охраны. Трое ничего не ответили, а один, видимо, старший смены. Повернулся к нему и спросил с недоумением – «Ты что, психов не видел?» «Нет. Я вообще из дома почти не выходил три дня. На удаленке работаю». А, тогда понятно. Какое-то массовое помешательство в городе. Сезонное обострение, что ли?» «Много неадекватов развелось. На людей бросаются. У нас сегодня утром несколько таких уже было. На парковке мужика какого-то покусали. А чуть позже еще двоих». Пытались внутрь ломиться, но мы их не пустили. По виду, как наркоманы под чем-то, и это самое начало дня, мы даже еще открыться не успели. Обдолбались и чудят. Ну, мы, конечно, двери заблокировали. Они побились об стекло и свалили. Побежали за кем-то. Днем еще нескольких видели возле дороги, но они нас не заметили и сюда не подходили. Понятно. Говорят, это не психи и не наркоманы, а вирус какой-то идет. По крайней мере, так пишут в новостях. И школ несколько позакрывали. Что-то вроде бешенства. Охранник пожал плечами и отошел, дав понять, что разговаривать больше не может. Андрей взял тележку и направился в магазин. Внутри было довольно суетно. Люди мели все подряд с прилавка, в первую очередь крупы и консервы. Пара потертого вида мужиков на две трети своей тележки загрузили водкой как будто готовились к длительным массовым гуляниям, а не сидению дома на карантине. Сотрудников торгового зала было мало, и подтаскивать продукты на полке едва успевали. Андрей пробежался по самому необходимому, накидав полную тележку, но особенно усердствовать с крупами и консервами не стал. Он не очень верил в длительное сидение дома, а на ближайшие две недели на четверых продуктов было предостаточно. Да и не к войне он готовился – а к временным затруднениям и усилением режима в связи с санитарно-профилактическими мероприятиями. На кассе быстро рассчитался, упаковал все, что было в пакеты, погрузил их на телегу и поехал на выход. Перед дверьми ненадолго задержался и решил на всякий случай снять наличные со своей карты, а карточку супруги можно будет разорить как-нибудь потом при необходимости. Да и дома приличная сумма накоплений припрятана разве что только в валюте, Возле двери с вертушкой остановился, осмотрел улицу, затем кивнул охране. Те его пропустили наружу и снова поставили двери в блок. Орлов докатил тележку до машины, быстро перегрузил продукты в салон на заднее сиденье и рванул домой, столь же стремительно домчав до своего двора. Выйдя из машины, Андрей успел выложить часть пакетов с едой с заднего сиденья на асфальт, как вдруг почувствовал ощутимый удар в спину. Затем чьи-то руки прижали его к корпусу автомобиля ключи от машины быстро. Давай, сука». После чего нападавший ударил Орлова по спине еще раз чем-то тяжелым, затем резким движением развернул его к себе. Андрей в лицо уперся обрез двуствольного ружья. Человек, державший его, скрывал свое лицо шарфом. Орлов от неожиданности испуга замер на месте, но затем быстро спохватился, сунул руку в карман и вынул связку ключей от своей Вольво. Нападавший выхватил ключи, А затем ударил Андрея кулаком в живот, отчего Андрей упал на колени, хватая ртом в воздух. Он был абсолютно не готов к такому повороту событий, поэтому ничего и сделать не смог. Человек с обрезом прыгнул на водительское сиденье, завел машину и рванул с места. Орлов еще две минуты пытался отдышаться, ловя темные круги перед глазами и позывы тошноты. Болел и живот и колено и спина а от выброса лошадиной дозы адреналина в кровь начинало трясти. Андрей уже осознал тот факт, что у него больше нет машины, и выбраться из города теперь будет намного труднее. Нападавший не тронул лежавшие на асфальте пакеты с едой, хотя и увез часть покупок в автомобиле. Целью преступника был именно транспорт. Немного отдышавшись и придя в себя, Андрей тяжело поднялся на ноги, подобрал несколько пакетов с едой и, прихрамывая, пошел домой. Настроение было хуже некуда. Не только из-за потери недешевого автомобиля, из-за невозможности уехать прямо сейчас, если будет такая необходимость, или из-за полученных побоев, но и из-за состояния унижения, неготовности к проблемам, а главное, невозможности спросить собидчика за нанесенный ущерб. Чувствовал себя Орлов, как побитая собака. Поднялся на лифте на свой этаж, позвонил в дверь. Открыла Наталья. «Андрей, что с тобой?» – взволнована спросила она. «На тебе лица нет?» «Плохие новости. У нас украли машину».